Глава 11 Несколько бесконечных секунд капитан молчал, а потом расхохотался. Он смеялся в захлеб до слез, утирал их и продолжал хохотать. Схожу-ка я за водичкой. Пробормотала я, отступая к спальне, где должна была еще оставаться вода в катке и ковш. Жаль, что стихии мне неподвластны. Все хорошо. Он утер слезы, хихикнул в последний раз и стал серьезным глянул на обложку. Кто бы это ни придумал, он прекрасно сознавал, что какой-нибудь полный курс прикладной анатомии или, как там называются книги, по которым учатся хирурги, в руках женщины будет выглядеть странным, особенно если ее отец или муж не отличаются большим умом. Но назови все то же самое как-нибудь душеспасительно, да добавь в примечание с благословения и средства и и эпифании, все будет выглядеть благопристойно, и мало кто полезет внутрь. Эпифании я выхватила у него книгу. Тихо выругалась себе под нос. Влад приподнял бровь. Я положила Том на стол, безуспешно пытаясь скрыть волнение. «Поясни, сокровище мое!» Попросил, нет, потребовал капитан. Впрочем, он снова забрал у меня Том, и еще раз посмотрел первые страницы. «Издано в новом свете». «Уж не так ли звали настоятельницу монастыря, в который ты не попала?» Я отобрала книгу, прижала к груди. Мама говорила о возможностях. Вот она, возможность. Возможность не скрывать дар? Что может быть правильнее монахини, исцеляющей истовой молитвой? Вот только плата за эту возможность – отречение от всего мирского, от моей любви. Может, поэтому мама и не рассказала мне? Я бы все равно отказалась». А может, она и не навестила меня за тот месяц не потому, что гневалась, а просто отец не разрешил? Он мог. Может, у нее просто не было возможности со мной поговорить? Подари мне ее, пожалуйста, — попросила я. В этот миг я забыла даже о том, что, возможно, эта книга мыта кровью. Напоминание о доме — вот чем сейчас был для меня этот том. — Не подарю, — ухмыльнулся Блад. Я сникла, а он добавил «Продам». «Но у меня нет ничего, чтобы ты не смог взять сам». Я сунулась в карманы, но капитан покачал головой. «Тогда что?» «Та доля в добыче, которую мне пообещали твои люди?» «Но ведь они твои люди, и добычу будешь делить ты». Он снова покачал головой, уже откровенно веселясь. «Тогда что?» — повторила я. «Поцелуй. Ты издеваешься?» Я отступила, продолжая прижимать книгу к груди, словно защищаясь от пирата. Нет, я называю цену. Исключено. Ну, как знаешь, он выдернул томик из моих пальцев, кажется, даже не ощутив сопротивления. Развернулся к окну, размахнулся, точно собираясь выбросить. Нет! взвизгнула я, вцепляясь обеими руками в его запястье. Я согласна. В конце концов, это всего лишь поцелуй. И он уже целовал меня и. В животе разлилось тепло. А как же Джек? Ведь, получается, я ему изменяю. Блад тихонько рассмеялся. По твоему лицу читать проще, чем в раскрытой книге. Он приподнял мой подбородок и коснулся губами губ совсем легко, будто бабочка крылышками. Вот и все. Забирай свою драгоценность. Я моргнула, не зная, почему вдруг захотелось плакать от обиды. «Неужели я жалею, что он ограничился лишь символическим поцелуем, а не...» «Нет». Я затрясла головой, прогоняя воспоминания, от которых сердце снова понеслось галопом, и спросила первое, что пришло в голову, только бы сменить тему. «Но все же откуда ты ее взял? На нашем корабле не было пассажирок, кроме меня». «Это с фрегата, наверное, корабельного хирурга». «Но хирург...» «Я растерялась». С одной стороны, корабельный хирург вполне мог воспользоваться описаниями из первой части книги. С другой стороны, мужчина предпочел бы что-то вроде трактата о строении сосуда для души, где были не только общие сведения, как здесь, а подробнейшие поперечные срезы на разных уровнях. И вот ее, кажется, в самом деле написал лорд Роберт Ривс. Трудно представить, чтобы родственники позволили женщине распиливать замороженные трупы, чтобы сделать такие подробные и точные рисунки. Если бы и хирург вообще обратил внимание на трактат с подобным названием, а не предпочел что-то более точное и понятное. Мужчины вообще предпочитают точные и понятные вещи. Я заглянула в корзинку, вытащила книгу о полном устройстве сосуда для души и тоже издана в новом свете под патронажем все той же сестры Эпифании. «Нет, не может быть!» Блат вынул книгу у меня из рук, пролистал. «Как выглядел тот корабельный хирург?» – спросила я. «Молодой, старый?» «Мальчишка без усы, но в королевском флоте всегда не хватало людей, и...» Он осекся на полусловие, переводя взгляд с книги на меня. «Не может быть!» Тем, кто вместе с капитаном считает, что этого не может быть, предлагаю найти в сети историю военного хирурга Джеймса Берри. «Я бы понял». Он развернулся спиной ко мне, вцепившись руками в волосы. «Я бы никогда не обошелся так с девушкой без относительно ее знаний». «Где были мои глаза?» «Может быть, вернемся?» – осторожно предположила я. Капитан сумела владеть собой, криво улыбнулся. Это не чистое поле, где можно вернуться по собственным следам. Это океан, ветра, течение. Даже если я припомню координаты, а я их не припомню, потому что не замерял перед боем. Искать те шлюпки, все равно, что иголку в стоге сена. Он сунул мне в руки и вторую книгу. Держи, пусть будет у тебя. Я сбыл бы их с рук, не читая. Он глянул в окно. Пойду все же приведу себя в порядок. «Не присоединитесь ли вы к нам за ужином, леди Белла?» «К вам и...» «Ко мне и к моему квартирмейстеру, лорду Джеймсу Коннору». Это имя было мне незнакомо, хотя нет, Блат упоминал его, вразумляя корабельного хирурга. Впрочем, какая разница, все равно придется соглашаться. Живот уже давал о себе знать. Не сидеть же голодный непонятно ради чего. «С удовольствием, капитан». Блот вернулся через несколько минут, уже одетый как подобает, разве что волосы, теперь стянутые на затылке, оставались влажными. Ничто в его виде не напоминало о недавнем ранении. Здоровый цвет лица, уверенные и точное движение. Выглянув за дверь, капитан отдал несколько приказаний. Появившийся человек больше походил на слугу в хорошем доме, чем на пирата. Сноровисто и быстро он покрыл стол скатертью. Не удержавшись, я пощупала край на крахмаленной скатертью. Следом на столе оказались приборы и салфетки, а поданный ужин из трех перемен сделал бы честь любому хорошему дому. Не знаю, предупредил ли капитан своего квартирмейстера или у них в самом деле было так заведено, но я едва узнала того человека, которого Блад назвал Джеймсом. Так, кажется, давно это было, а ведь и дня не прошло. Вместо простолюдина в просторной рубахе явился безупречно одетый джентльмен средних лет. И даже загар не мешал впечатлению. Можно было представить, что дни он проводит на охоте, вот и испортил цвет лица. Улыбка четырехсот вестников господних не сравнится с вашей, леди Белла», проговорил он, склоняясь к моей руке. «Предлагаю на сегодняшний вечер забыть о заботах и просто насладиться обществом прекрасной дамы». Продолжил он, когда все устроились за столом. Блад ухмыльнулся, а я мысленно сжалась. Вот сейчас он скажет какую-нибудь гадость и всю испортит. Но капитан только заметил. Вечер обещает быть воистину приятным. Леди Белла столь же умна, как и прекрасна. «О, вы преувеличиваете, капитан!» – зарделась я. «Генри, леди Белла!» Раз уж так вышло, что титулом я больше похвастаться не могу, зовите меня просто по имени. Разве я посмею оскорблять ваше гостеприимство столь бесцеремонным обращением, капитан? Лорд Джеймс поднес к губам салфетку, пряча улыбку. Блад остался совершенно серьезным. Оба они оказались прекрасными собеседниками. И на какое-то время я почти забыла, что всего лишь пленница. Словно мы в самом деле мило болтали на чьем-то званом ужине. Правда, едва ли на званом ужине кто-то остал бы всерьез объяснять, как капитан умудряется соотносить положение корабля с точкой на карте, что такое киль и клотик, о которых упоминал Блад, да и про ватерлинию тоже. Наверное, я перешла все грани приличия в своих расспросах, потому что лорд Джеймс едва скрывал изумление, а во взгляде Генри Блада поселилось ехидство. Но я ничего не могла поделать. Тема погоды и климата в этих местах исчерпалась весьма быстро, светских новостей я не знала. Монастырь, месячное заточение и путешествия почти сделали из меня отшельницу, а расспрашивать присутствующих, как поживают они и их родственники, было бы не самой лучшей идеей, учитывая все обстоятельства. Напиток, который подали в конце ужина, был мне незнаком. Темный, густой. От него исходил аромат орехов, ванили и специй, и еще чего-то незнакомого. Похоже, я разглядывала чашечку, маленькую, как для кофе, с очень озадаченным видом, потому что мужчины обменялись улыбками. «Вы не пробовали шоколад, леди Белла?» — поинтересовался Блад, поднося к губам чашку. Я молча покачала головой. После того, как придворный лекарь Беркива с помощью чудесного напитка излечил первого министра от упадка сил, шоколад вошел в моду при дворах и Беркива и Наровля, но мне он был недоступен. Так попробуйте, я последовала совету. Шелковисто-бархатный, одновременно чуть сладкий и горьковатый, с легкими пряными нотками. Почему-то этот напиток напомнил мне самого блада, такого невыносимого и такого притягательного». «Что вас так смутило, леди Белла?» — поинтересовался он. «Я поставила чашечку, чтобы скрыть дрожащие руки. Жаль, румянец не скрыть. Ваша щедрость, лорд Генри. Поднять на него взгляд я не смогла. Этот напиток драгоценен. Зачем тебе выкуп, если ты можешь заворачивать пленницу в шелка точно в тряпку и по этим напиткам доступным лишь очень, очень богатым людям?» Страшно даже подумать, сколько в наровле стоит содержимое той чашечки, которая сейчас передо мной. Зачем я тебе? Играть точно с этому коту с мышкой? Генри, просто Генри. А это? Он приподнял свою чашку. Сущие пустяки. Здесь, на островах Скайдорских морей, шоколад далеко не так ценен, как у нас на родине. Ведь он растет здесь. Правда? Расскажите, пожалуйста. Беседа снова покатилась легко и плавно. Теперь мне рассказывали о диковинных цветах и птицах, гигантских черепахах и кораллах. Вот только взгляд Генри не отрывался от моего лица, и под этим взглядом горели щеки, и невозможно было поднять глаза. Наконец, со стола убрали. Лорд Джеймс отклонился, и мы остались вдвоем. Разговор увял. Я старательно смотрела в окно, где солнце клонилось к горизонту, и одновременно ощущала присутствие Генри всей кожей, как невозможно не ощутить пламя камина или молнию, сгущающуюся на пальцах мага совсем рядом. «Останься, Белла!» — вдруг сказал он. «Плевать на выкуп. У меня достаточно золота, чтобы заткнуть рты команде. Останься!» «Разве не в твоей воле отпустить меня или оставить?» «Не поняла я». Он развернулся в мою сторону, даже не пытаясь приблизиться. «Я дал слово. Обещал, что верну тебя родственникам, или...» Он усмехнулся. «Возлюбленному, если заплатят. И слово это сдержу. Но я бы хотел, чтобы ты осталась».